«А это что такое?» — Скарра наклонился вперед. «Бегуны. Похоже на Грету Вайтс. Кажется, это Нью-Йоркский марафон. Может, он дал нам не ту кассету?» «Не думаю. Останови. Я видел тут острова и Ишхера». Картинка некоторое время дрожала и прыгала, пока, наконец, не успокоилась и не сфокусировалась на двух женщинах в бикини лежащих на скалистом склоне. «Мать и Сельви, сказал Сейер. Сельви лежала на спине, согнув одно колено. Солнечные очки были сдвинуты на затылок, наверное, чтобы избежать белых пятен вокруг глаз. Мать была частично прикрыта газетой, судя по размеру, возможно, «Афтенпостен», Рядом с ними лежали газеты, крем для загара и термосы, много больших полотенец и небольшой радиоприемник. Камера довольно долго показывала двух солнцепоклонниц. Потом объектив перевели на пляж дальше внизу, и справа в кадр вошла высокая светловолосая девушка. Она несла над головой доску для виндсерфинга, и шла, полуотвернувшись от камеры, вниз к воде. Походка была совершенно естественной, она шла исключительно для того, чтобы добраться до места и не остановилась, даже когда вода достигла ее коленей. Они услышали бурление волн очень сильное, и голос отца, который внезапно начал перекрикивать их. «Улыбнись, Анне!» Она продолжала идти все дальше и дальше в воду, пропустив мимо ушей просьбу. Потом все же повернулась, слегка напрягшись под весом доски. Несколько секунд она глядела прямо на Сейра и Скарре. Светлые волосы подхватил ветер, быстрая улыбка проскользнула по лицу. Скарре посмотрел в серые глаза и почувствовал, как мурашки побежали по его коже, пока он следовал взглядом за длинноногой девушкой, которая шла через волны. На ней были купальные костюмы, из тех, которые носят пловцы, с крестом на спине и синий спасательный жилет. «Доска не для новичков», — пробормотал он. Сейер не ответил. Анни продолжала идти вглубь, остановилась, взобралась на доску, взяла пару с сильными руками, нашла баланс. Потом доска сделала разворот на 180 градусов и начала движение — Мужчины сидели молча, пока Анне уплывало все дальше. Она неслась между волнами, как быстроходное судно. Отец следил за ней объективом камеры. Он старался держать камеру ровно, чтобы она не дрожала. Зрители чувствовали гордость, которую он испытывал за нее. Это была ее стихия. Она совсем не боялась упасть и очутиться под водой. Внезапно она исчезла. На экране появился стол, накрытый скатертью в цветочек, уставленный тарелками и стаканами, ярко начищенными приборами, полевые цветы в вазе. На деревянной доске котлеты, колбаски и бекон. Сбоку раскаленный гриль. Солнце сверкало на бутылках с колой и газировкой фарис. Снова сёльве. В мини-юбке и бюстгальтере от купальника заново накрашенная. Фру Холланд в красивом летнем платье. И, наконец, Анне, спиной к камере в темно-синих шортах-бермудах. Она снова внезапно обернулась к камере, снова по просьбе отца. Та же улыбка, теперь немного шире, на щеках видны ямочки и еле заметные тонкие синие жилки на шее. Серви и мать болтали на заднем плане, звенели кусочки льда. Анне наливала колу. Она еще раз медленно повернулась с бутылкой в руках и спросила в камеру «Колы, папа?» Голос был удивительно глубокий. В следующем кадре появился интерьер хижины. Фру Холланд стояла у кухонного стола и нарезала пирог. «Колы, папа!» Фраза была короткой, но очень теплой. Анни любила своего отца, они слышали это в двух коротких словах, слышали теплоту и уважение. Между ними двоими была разница, как между соком и стаканом красного вина. В голосе была глубина и радость. Анни была папиной дочкой. Остаток фильма пронесся быстро. Анни с матерью играют в бадминтон, задыхаясь на сильном ветру, отлично подходящем для серфинга и беспощадным для Волана. Семья собралась вокруг обеденного стола, где все играют в тривиал Персуит. Крупный план доски, видно, кто выигрывает, но Анни не воодушевлена триумфом. Она вообще не работала на камеру. Разговаривали все время с с матерью. Сельви милым и тонким голоском, мать глубже и чуть грубее. Скарре выдохнул дым и почувствовал себя старше, чем когда-либо раньше. Опять смена картинки, а потом показалось красноватое лицо с открытым ртом. Очаровательный тенор заполнил комнату. «No man shall sleep», — сказал Конрад Сейр и тяжело поднялся. «Что ты сказал?» «Луча на он поет пучине. Положи кассету в архив», — попросил он. «Она хорошо стояла на доске», — сказал Скарре с уважением. Сейер не успел ответить, зазвонил телефон. Скарре взял трубку и одновременно потянулся за своим блокнотом и ручкой. Это произошло автоматически. Он верил в три вещи на этом свете — основательность, усердие и хороший настрой. Сейр... Читал слова, которые появлялись на бумаге одно за другим. Хеннинг, Йонас, Кристал, 4. 12.25. Лавка Хоргина, мотоцикл. Вы можете приехать в отделение, резко спросил Скарра. Нет? Тогда мы заедем сегодня к вам домой. Это очень важные данные. Мы благодарим вас. Он положил трубку. «Один из соседей, Хеннинг Йонас, живет в доме четыре, только что пришел домой и узнал о том, что случилось с Анне. Он подобрал ее вчера наверху у перекрестка и подбросил до магазина Хоргена. Говорит, что там стоял мотоцикл и ждал ее». Сейр облокотился спиной о стол. «Опять мотоцикл!» «Как и говорил Хорген, у Хальвара есть мотоцикл», сказал он задумчиво. «Почему он не смог приехать?» «Его собака рожает», — Скаре положил записку в карман. «Может быть, Хальвар просто забыл, как долго он отсутствовал дома?» «Я надеюсь, что это сделал не Хальвар. Мне он понравился». Убийцы есть убийца», — лаконично сказал Сейр. «Случается, что они очень милые». «Да», — ответил Скарре но легче сажать того, чье лицо тебе внушает отвращение. Йонас просунул руку под живот собаки и осторожно пощупал. Она быстро дышала, розовый влажный язык вывалился из пасти. Она лежала очень спокойно, позволяя ему ощупать ее. Оставалось недолго. Он посмотрел в окно, он надеялся, что скоро все закончится. «Молодец, Гера, девочка», — сказал он и погладил ее. Собака смотрела мимо него, не тронутая похвалой. Он опустился на пол, сидел и смотрел на нее. Тихое, терпеливое животное. С ней никогда не было хлопот. Она всегда была послушной и мягкой, как ангел. Никогда не убегала от него, когда они ходили гулять. Ела еду, которую он ей давал, и незаметно уходила в свой угол, когда он сам поднимался вечером наверх в спальню. Он просто хотел сидеть так рядом, пока все не закончится, совсем близко, и слушать ее дыхание. Может быть, ничего не произойдет до рассвета. Он не устал. И тут в его дверь позвонили короткий резкий звонок. Он поднялся и открыл дверь. Сейр решительно и крепко пожал ему руку. Этот человек излучал власть. Младший был другим, с мальчишеской рукой и тонкими пальцами. Открытое лицо и взгляд не такой, как у старшего, он попросил их зайти. «Как дела у собаки?» — спросил Сейр. Красивый доберман спокойно лежал на черно-розовом восточном ковре. «Скорее всего, это подделка. На настоящие восточные ковры не кладут рожающих собак», — подумал он. Собака часто дышала, но лежала совершенно неподвижно и словно не замечала, что в комнату вошло двое чужаков. «Это первый ее помет. Я, думаю, трое попробовал сосчитать, но все должно быть хорошо. С Герой никогда не бывает неприятностей», — он покачал головой. «Я так потрясен случившимся, что не могу ни на чем сконцентрироваться». Йонас смотрел мимо них на собаку, пока говорил, провел сильными руками по голове. Вокруг лысины росли каштановые курчавые волосы, а глаза были необычайно темными. Мужчина среднего роста и среднего сложения, но с сильным корпусом и несколькими лишними килограммами вокруг талии, вероятно, лет 30 с лишним. В молодости мог выглядеть как более темный вариант Скарре. У него были приятные черты лица и хороший цвет кожи, как будто он побывал на юге вы не хотите купить щенка он кинул на них умоляющий взгляд у меня дома леонбергер объяснил сейр и я не думаю что он простит меня если я приду со щенком на руках он очень избалован йона кивнул сидя на диване выдвинул стол чтобы мужчины смогли пробраться мимо него полицейские сели я встретил фрицнера у гаража вечером когда вернулся с ярмарки в Осло». Он мне и рассказал, я до сих пор не верю. Я не должен был выпускать ее из автомобиля, не должен был. Он потер глаза и снова посмотрел на собаку. Они часто бывала тут в доме, сидела с детьми. Сельвия я тоже знаю. Если бы это случилось с ней, сказал он тихо, я бы еще понял. Сельвия больше похожа на девочку, которая может поехать с кем-то, если ей предложат, даже если она его не знает. «Ни о чем, кроме мальчиков, не думала, но Анне...» Он посмотрел на них. «Анне такое не интересовало, она была очень осторожной. И у нее был друг, я думаю». «Верно был, вы его знаете?» «Нет, нет, совсем не знаю, но я видел их на улице на расстоянии. Они стеснялись, даже не держались за руки». Он печально улыбнулся своим мыслям. «Куда вы ехали, когда подобрали Анне?» «На работу». Сначала казалось, что Гера начнет рожать, но потом все опять успокоилось. «Когда вы открываетесь?» «В одиннадцать». «Это ведь довольно поздно». «Да, но, знаете, молоко и хлеб нужны людям с утра, а персидские ковры приходят на ум позже, когда удовлетворены первичные потребности». Он улыбнулся. «У меня ковровая галерея», — объяснил он, — «в центре, на улице Каппелен». Сейер кивнул. «Анни должна была пойти к Анете Хорген делать домашнее задание. Она вам это сказала?» «Школьное задание?» — удивленно спросил он. «Нет, не говорила. Но у нее был с собой рюкзак?» «Да, был. Может, просто в качестве прикрытия, я не знаю. А, ей нужно было клавки Хоргина. Это все, что я знаю». «Расскажите нам, что вы видели?» Йона кивнул а не бежала вниз по крутому склону у перекрестка. Я переехал его и остановился на остановке, спросил, не подвезти ли ее. Ей нужно было к Хоргинам, а это довольно далеко. Она не была ленивой, наоборот, очень энергичной, постоянно бегала, была в прекрасной физической форме, но все равно села в машину и попросила меня высадить ее у магазина. Я думал, ей надо что-то купить, может, с кем-нибудь встретиться». Я высадил ее и поехал дальше. И я видел мотоцикл. Он стоял припаркованный рядом с магазином, и последнее, что я видел, было то, что она направилась к нему. Я имею в виду, я точно не знаю, ждал ли он ее и кто это был. Я только видел, что она решительным шагом направилась к мотоциклу и больше не оборачивалась. «Что это был за мотоцикл?» — спросил Сейер. Йонас развел руками. «Я предполагал, что вы можете спросить, но я не разбираюсь в мотоциклах. Я работаю в другой отрасли, скажем мягко. Для меня это всего лишь хром и сталь. Какого цвета? Разве не все мотоциклы черные? Вовсе нет, коротко сказал Сейр. В любом случае, он не был ярко-красным, я бы запомнил. Это был большой и громоздкий мотоцикл или маленький? не сдавался Скарра. «Думаю, большой». «А водитель?» «Его почти не было видно. Он был в шлеме. На шлеме было что-то красное, я припоминаю. И он не выглядел, как взрослый мужчина. Наверняка еще совсем пацан». Сейер кивнул и спросил. «Вы видели ее друга? У него есть мотоцикл. Мог это быть он?» Йонас нахмурил лоб, как будто стоял на страже. «Я видел его, проходя мимо, на улице и издали. Этот же был в стороне, да еще и в шлеме. Я не могу сказать, был ли это он. Я даже не хочу предполагать этого». «Не то, что это был он», — сэр, прикрыл глаза. «Только что это мог быть он. Вы говорите, он выглядел молодо, он худощав?» «Нелегко увидеть фигуру в кожаной одежде», — ответил Хеннинг беспомощно. «Но почему вы решили, что он молодо выглядит?» «Ну что я могу сказать», — смутился Йонас. «Я предположил это потому, что Анни совсем молода, или что-то было в его осанке, может быть, он был в затруднении. Никто ведь не знает заранее, что именно будет иметь значение». Он опустился на колени рядом с собакой. «Вы должны понять, каково жить в таком маленьком городке», — сказал он обеспокоенно. «Слухи распространяются так быстро. Кроме того, я никогда бы не поверил, что ее друг может сделать что-то подобное. Он же всего лишь мальчик, и они давно гуляли вместе». «Дайте нам возможность самим это оценить», — решительно сказал Сейер. «Мотоцикл — это, разумеется, очень важно, и другой свидетель его тоже видел. Если он невиновен, его не осудят». «Нет?» — спросил Хеннинг с сомнением. — Но он станет подозреваемым. Если я скажу, что он был похож на ее друга, тогда вы сразу же превратите его жизнь в ад. А правда состоит в том, что я даже не могу предположить, кто это был. Он энергично покачал головой. — Я видел только фигуру в черной кожаной одежде и шлеме. Это мог быть кто угодно. У меня есть сын, 17 лет. Это мог быть он. Я бы не узнал его в этом облачении, понимаете? — Да. «Я понимаю», — коротко ответил Сейер. «Вы в конечном итоге ответили на мой вопрос. Это мог быть он. А что касается упомянутого ада, он уже живет в аду». Йонас сглотнул комок в горле. «О чем вы говорили с Анней, когда сидели в машине?» «Она была неразговорчивой. Я развлекал ее, рассказывал о Гере и о щенках, которых она ждет. Она не казалась испуганной или нервной?» или что-то вроде этого. Нисколько она вела себя, как обычно. Сэйр оглядел комнату и заметил, что она скудно меблирована, как будто еще не обставлена до конца, но зато здесь было изобилие ковров. На полу и стенах большие восточные ковры с виду дорогие. На стене висели две фотографии, портреты двухлетнего светловолосого мальчика и подростка, «Это ваши сыновья», — Сейер сменил тему. «Да», — ответил Хеннинг, — «но фотографии уже довольно старые». Он снова погладил собаку по черным мягким, как шел шам и влажной морде. «Сейчас я живу один», — добавил он. «Наконец купил собственную квартиру в городе на Оскарсгаты. Этот дом для меня слишком велик. В последнее время я не часто видел Анни». Ей стало неудобно навещать меня, когда жена уехала, да и дети выросли. Больше не надо было сидеть с ними. «Вы торгуете восточными коврами?» «Я закупаю их в основном в Турции и Пакистане, иногда в Иране, но там слишком накручивают цены. Я выезжаю туда пару раз в год и провожу там несколько недель. Приходится проводить немало времени в поездках, я развиваю дело». В его голосе прозвучало удовлетворение. Я наладил хорошие контакты. Это самое важное, наладить отношения, построенные на доверии. У восточных людей непростое отношение к Западу. Скарре протиснулся мимо стола и подошел к задней стене, которую целиком от пола до потолка покрывал большой ковер. «Это из турецкой Смирны», — сказал Йонас. «Один из самых лучших моих ковров». «Я вообще-то не могу позволить себе такой. Два с половиной миллиона узлов непостижимо, верно?» Скаре посмотрел на ковер. «Говорят, их плетут дети?» — спросил он. «Зачастую, но не мои ковры. Это погубило бы репутацию заведения. Можно возмущаться этим, но факт остается фактом. Дети плетут самые совершенные ковры. У взрослых слишком толстые пальцы». Некоторое время... Они стояли и смотрели на ковер, на геометрические фигуры, становящиеся все меньше к центру на разнообразные сочетания оттенков. Правда ли, что детей приковывают к ткацким станкам? сдавленным голосом спросил Сейер. Йонас сокрушенно покачал головой. Это кажется бесчеловечным в ваших устах. Между тем, те, кто получает работу ткача, счастливы. Хороший ткач «Имеет еду, одежду и тепло. У него начинается настоящая жизнь. Если их и приковывают к станкам, то только по просьбе родителей. Часто один такой ткач содержит всю семью из пяти-шести человек. Так он может спасти мать и сестер от проституции, отца или братьев от попрошайничества и воровства». «Я слышал, что это всего лишь исключение», — сказал Сейер. «Когда они становятся старше и у них толстеют пальцы, они часто уже слепы или плохо видят из-за постоянного напряжения глаз во время работы за ковроткацким станком. И потом они вообще уже не могут работать и сами заканчивают свою жизнь, как те же попрошайки. «Вы слишком часто смотрели канал ТВ-2», — улыбнулся Хеннинг. «Лучше поезжайте и посмотрите сами. Ткачи — это счастливые маленькие люди, пользующиеся большим уважением в народе». Но буржуазная мораль стоит на страже, когда речь идет о подобных вещах. Поэтому я держусь подальше от детского труда. Если вы когда-нибудь захотите приобрести ковер, приходите на улицу Капперен. Я позабочусь о том, чтобы вы остались довольны покупкой. Я не думаю, что у меня будет такая возможность. — Почему этот ковер в пятнах? — полюбопытствовал Скарре. Йонус непроизвольно улыбнулся этой абсолютной неосведомленности и вместе с этим оживился, как будто разговор о его большой страсти был для него глотком почти яростной радости. Он загорелся. «Это ковер кочевников», — Скарра ничего не понял. «Кочевники все время переезжают, так? Изготовление большого ковра занимает у них примерно год». А шерсть они окрашивают с помощью растений, которые им, соответственно, приходится срывать в разные времена года в разной местности. Вот этот синий цвет, он показал на ковер, получается из растений индиго. Красный из марены, но внутри этого шестигранника другой красный, он получается из раздробленных костей животных. Этот цвет оранжевая это хна, желтый Шафрановый крокус. Он положил ладонь на ковер и провел вниз. Это турецкий ковер, связанный узлами геордес. На каждом квадратном сантиметре около сотни узлов. А узоры, кто их изобретает? Они уже сотни лет ткут одни и те же узоры, а некоторые из них даже не зарисованы. Старые ткачи путешествуют вокруг ткацких мастерских и поют для них узоры. «Старые слепые ткачи», — подумал Сейер. «Мы здесь, на Западе», — продолжал Йонус, — «потратили много времени, чтобы открыть свое ремесло. Традиционно мы предпочитаем узоры из узнаваемых фигур, изображающие какой-нибудь сюжет. Поэтому первым делом наше внимание привлекли охотничьи и садовые ковры, они ведь содержат цветочные и животные мотивы». «Я лично предпочитаю этот стиль». Широкая кайма как бы удерживает узор, взгляд втягивается все глубже внутрь, а в середине мы находим что-то вроде сокровища, как здесь, — он показал на ковер. Вот этот медальон в центре. Извините, вдруг перебил он сам себя, я говорю все время о себе и о своем, — он выглядел смущенным. — Шлем, — сказал Скарра, оторвавшись от ковра, — он был цельным или открытый? «А бывают открытые шлемы?» – удивленно спросил Хеннинг. «У цельного шлема есть защита для подбородка и шеи сзади, а открытый шлем прикрывает только саму голову. Я не заметил. А одежда, она была черной, во всяком случае темной, и мне не пришло в голову присмотреться к нему. Я просто любовался тем, как красивая девушка пересекала улицу и шла к парню на мотоцикле. Все ведь именно так и должно быть, верно?» Полицейские поблагодарили Хеннинга и немного помедлили около двери. «Мы еще вернемся. Мы надеемся на ваше понимание». «Разумеется. Если щенки родятся сегодня ночью, я проведу дома несколько дней. Вы закроете магазин? Клиенты звонят мне домой, если я им нужен». Гера вдруг глубоко вздохнула и болезненно застонала на настоящем восточном ковре. Скарре долго глядел на нее, затем, наконец, неохотно последовал за шефом, спросив с надеждой. «Может быть, мы увидим их, когда приедем в следующий раз? Ну, щенков?» «Конечно», — подтвердил Йонас. «Не делай этого», — улыбнулся Сейр, вспомнив о Кольберге. «Ты помнишь шлем Хальвара, который висел у него в комнате?» — спросил Скарре, когда они снова сидели в машине. «Цельный шлем с красной полосой», — задумчиво ответил Сейер. «Послушай, мне нужно домой выгулить собаку. Я хотел спросить Конрад. Ты такой же фанатик своего дела, как Йонас?» сейр взглянул на напарника. «Конечно. Неужели ты сомневаешься?» Он пристегнулся и завел мотор. «Меня вот что пугает». Человек готов солгать из-за непонятной симпатии к парню, которого он даже не знает, только потому что уверен в его честности. Сейер вспомнил Хальвара и почувствовал легкую жалость к нему. «Пока ты не убьешь в первый раз, ты не убийца. Ты еще нормальный человек. А потом, когда соседи узнают, что ты кого-то убил...» «Тогда вдруг ты становишься убийцей и остаешься им до конца своей жизни, продолжаешь убивать людей направо и налево. Ты не просто убийца, ты потерявшая управление машины для убийств». Скара вопросительно взглянул на Конрада. «Значит, ты подозреваешь Хальвара?» «Разумеется». «Он был ее другом». «Но главное, что мне интересно...» Почему Йонас так сердечно защищал парня, которого видел всего лишь пару раз издали? Рагнхельд-альбум наклонилась над новым альбомом и почти с благоговением, открыв первый нетронутый лист, начала рисовать.